Вторая дорожка первой кассеты. Но должны получить разрешение вышестоящих инстанций. Требуется знать, чья могила, таково правила Таков закон. Их мы не смеем нарушить, иначе остановится строительство дороги. А дорога должна быть закончена в твердые сроки. От этого зависит открытие международного туристического центра в Паронске. Туристический центр – это, между прочим, валюта. Недобор валюты – подрыв государственного бюджета. Так я ей все это расписал, так разукрасил, если она не смягчилась, то во всяком случае прониклась серьезностью задачи. И сам я, несомненно, вырос в ее глазах. С этого бы мне дураку и начинать тогда в школе, а я завел бодягу насчет танцев. Впрочем, возможно, все к лучшему. Ей теперь не может быть не стыдно за то, что ошибочно приняла меня за пошляка и циника. Михеева, сухощавого старика с садовым ножом на поясе и двустволкой в руках, Мы застали в саду. Пахло яблоками. У ворот лежали кучи песка, торфа, навоза. На и лаяла овчарка. «Скажите, пожалуйста, у вас в войну лежал наш раненый солдат?» — спросила Наташа. Задавать такие вопросы было для нее делом привычным. Михеев оперся на ружье, посмотрел на нас. «Какой такой солдат?» «Наш, советский, при немцах», — пояснила Наташа. «Был у меня солдат, было как же?» — охотно подтвердил Михеев. — Вы его фамилию не помните? — Да как можно помнить то, чего не знал, — ответил Михеев. — Чего не знал, того не знал и не знаю. Я протянул ему фотографию. Есть он здесь? Михеев надел очки. Зрение уже не то, да и времени прошло много, стираются детали в памяти человеческой. Он долго рассматривал фотографию, потом посмотрел на меня, на Наташу и показал на самого молодого солдата. «Вот этот!» На снимке справа от старшины сидели два солдата. Один совсем молоденький, беленький. На него и показал Михеев. «Вот этот солдат и был у меня. Звали его Иваном. Фамилии не знал и не знаю. А зачем он нужен вам, солдат этот?» «Я объяснил. Мы нашли могилу при дороге. Выясняем личность солдата. Никаких документов при нем, кроме этой фотографии, не было. Михеев выслушал мои объяснения, потом сказал». Лежал он у меня раненый, а тут немцы вошли в город. Он не пожелал остаться. Найдут, говорит, лучше в лес подамся. Собрался, я его на тропку вывел, он ушел. А я спросил, не слыхал он, Михеев, о нападении на немецкий штаб и не этот ли солдат совершил такой геройский поступок. Слыхали мы про взрыв штаба, ответил Михеев. Только не мог мой солдат этого сделать. Ушел он от меня в тот день, когда вошли немцы, а штаб взорвали на четвертый или на пятый день». К тому же он был серьезно ранен, и если сумел дойти до леса, то слава Богу. Он показал на старшину. На третью или четвертую ночь приходил ко мне этот старшина, искал Ивана. Я ему все объяснил. Нет, мал Ивана. С тем старшина и ушел. Видно, прятался в городе. И когда те взрывы произошли, я сразу подумал, его урок дело. Может быть, я ошибаюсь, только все мои предположения на него, на старшину. Рассказ Михеева произвел впечатление достоверности. Он говорил твердо, убежденно и доказательно. И я ни на минуту не сомневался в правде его слов. Хотя сам Михеев казался мне мало симпатичным, сухим, и рассказ его сухим слишком деловым. Таким же тоном он мог бы рассказать о пропавшей телеге. Ничто не дрогнуло в его лице, не шевельнулось в душе, не защемилось сердце. «Был парнишка, ушел. Может, дошел до леса, может, нет». «Был старшина, пришел ночью, спросил, ушел. Наверное, он взорвал штаб, а может и не он». По дороге к Агаповым я поделился этой мыслью с Наташей. «Все реагируют по-разному», — ответила она. «Он рассказал, что знал». «Видимо, ты права», — согласился я. «Мне не приходилось с этим сталкиваться, потому и показалось странным». «Во всяком случае, его рассказ — серьезное свидетельство. Есть одно имя, Иван, Ваня. Есть предположение, кто взорвал штаб, старшина». Теперь остается узнать его фамилию. «Остается совершенный пустяк», — насмешливо проговорила Наташа. Она была в простом синем пальтишке но выглядела как богиня. Подул ветер, и она подняла воротник. «Нет контакта, хоть убей. Держусь официально, делаем одно дело, и все равно враждебность». Теперь она торопилась к Агаповым, чтобы отделаться от меня. У Агаповых ее встретили как знакомую. В маленьких городках все знают друг друга. У Михеева разговор ограничился хотя и содержательной, но сухой и короткой информацией. Здесь же он принял характер пресс-конференции. Мы даже сидели за круглым столом. Агапова старшая, худенькая старушка с беспокойным лицом. Агапова младшая, интеллигентная моложавая женщина. Ее сын Вячеслав или Слава, толстый молодой человек 23 лет в очках. Наташа и я. Таков был состав участников этой незабываемой встречи. Рассмотрев фотографию, Агапова-старшая сказала, «В войну у нас стояло много солдат. Разве можно всех запомнить?» «Я пояснил. Речь идет о том дне, когда в город вошли немцы». «Когда вошли немцы, это было в сентябре 42-го года, у нас было два солдата. Эти или нет, не помню». «Немцы всех нас выселили и разместили на улице свой штаб. А солдаты наши, как увидели, что в город вошли немцы, исчезли». «Исчезли?» — переспросил я. «Исчезли», — подтвердила старушка. «Я не успела оглянуться, как они исчезли. Растаяли в воздухе». «Мистика! А вы не слышали про солдата, который разгромил немецкий штаб?» «Слышала. Но немцы его убили, кажется». «Мог это быть один из наших двух солдат». Она пожала худенькими плечиками. «Мог и быть, мог и не быть, я этого не знаю». И тут вмешался молчавший все время Слава. «А почему я не знаю ничего об этой истории?» В Семье Агаповых мне понравились все, кроме вот этого самого Славки. Он мне сразу не понравился. Молодой очкарик, к тому же толстый, обычно ассоциируется с каким-нибудь добродушным увольнем, вроде Пьера Безухова. А если очкарик худой, то с каким-нибудь болезненным хлюпиком типа... Ну, не приходит на память тип. Во всяком случае, очки, свидетельствуя о каком-то изъяне, о физическом недостатке, придают их обладателям обаяние человечности, некой беспомощности. Я не мог бы себе представить, скажем, Гитлера, Геринга или Муссолини в очках. Но если в очках хам, то он из всех хамов хам. Из всех нахалов нахал, я в этом много раз убеждался. У таких очки подчеркивают их хищную настороженность, их скрытое за стеклами коварство. Вот таким очкариком и был Слава. И он спросил довольно капризно, «А почему я ничего не знаю об этой истории?» Бабушка развела руками. Война была, стояли солдаты, ушли, ничего такого особенного. «Как же ничего особенного? Штаб разгромил!» – возразил Слава. «Я ведь не видела, кто разгромил штаб». «Бабушка не так проста. Дает сдачи нахальному внуку». Тогда внук обратился ко мне. «Для чего вы ведете розыск?» Я коротко его проинформировал. «Значит, вы с дороги у Воронова работаете. Понятно». «Есть люди. Упомяни при них какое-нибудь учреждение, они тут же назовут фамилию его начальника. Будто этот начальник их ближайший приятель или даже подчиненный». «Да, кажется, фамилия нашего начальника Воронов», небрежно подтвердил я. «А я думал, ты из школы, уж совсем пренебрежительно, и притом тыкая объявил слава». «Нет», — возразил я, — «мы на практике с четвертого курса автодорожного института». «Сколько же вам лет, когда вы успели?» — удивилась Агапова бабушка. Меня приняли в институт досрочно, как особо одаренного дипломанта всесоюзного математического конкурса. «Строите дорогу», — сказала Агапова мать. «Неужели нельзя было заасфальтировать хотя бы главную улицу?» «А зачем? Сносить будут ваш город!» Все ошеломленно уставились на меня, даже индифферентная Наташа, но меня понесло. Меня раздражал самоуверенный Слава, его очки и их хищный блеск. Теперь установка на города-гиганты, продолжал я. А у вас ни промышленности, ни индустрии, ни легкой, ни тяжелой. Свет и тот выключают в одиннадцать часов. Юмор! Наш город, сказала Агапова мать, древнее Москвы. Здесь была крепость, защищала Русь от кочевников. Она сказала это с достоинством и обидой за свой город. Мне сделалось стыдно. «Мама, не беспокойся!» — иронически заметил Слава, хищно косясь на меня своими очками. «Молодой человек фантазирует!» «Мне надоела эта бодяга!» «Может быть, вы все же помните, кто из солдат был у вас?» Бабушка снова рассмотрела фото, развела руками. «Нет, не могу вспомнить!» «Агапова мать взяла фотографию! Дай-ка я посмотрю!» «Она тоже долго смотрела на фотографию, потом показала на старшину!» — По-моему, этот. Второго не помню, а этот был. — Тебе тогда было десять лет, — засомневалась бабушка. — И все равно помню. Такой был молодой, красивый. Он у меня промокашку попросил. — Я привстал. Промокашку? — Да. Я делал уроки, и он или его товарищ, ну, в общем, кто-то из них попросил промокашку, и я дала. — Почему вас так поразила промокашка? — спросил Слава. Вместо меня ответила Наташа. «Среди вещей солдата есть промокашка». Это были первые и последние слова, произнесенные ею за весь вечер. Наташа не позволила проводить себя. Я побрел дедушке один. Жаль, хорошая девчонка. ну что поделаешь, опаздываю, все девчонки уже разобраны, тем более хорошенькие. Я шел по ночным темным улочкам Корюкова,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 «Сейчас добивается, чтобы к нам из поронска перевели пединститут». «Паронск теперь город туристический. Зачем ему пединститут?» «Я согласился. Пединститут действительно целесообразно перевести из Паронска в Корюков». «А сын их Вячеслав. Видел его?» «Видел, видел. Историк, большой специалист по старине, печатается «Карамзин. Парень одаренный стихи, рассказы пишет. Державин».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 Дедушка прочитал эти стихи по-старинному, с выражением, с чувством. Но, честное слово, это было очень трогательно. Деревня была пуста. Оценивающим взглядом Бокарев обвел два ряда покосившихся избенок, вытянувшихся по обе стороны широкой, поросшей желтеющей травой бугристой улицы. В середине ее колодец одиноко вздымал к небу свой длинный журавль. «Вакулин, Краюшкин!» — приказал Бокарев. «Разместите людей!» «Не так дом ищите, как хозяйку», — добавил Лыков. Бокарев повернулся к Нюре. «Какое у вас тут начальство? Кто председатель?» «Председателя у нас нет», — Бойко ответила Нюра. «Клавди у нас за бригадира. Я за ней сбегаю». «Одна нога здесь, другая там», — поторопил ее Бокарев. Нюра привязала козу к плетню и исчезла. Солдаты присели у колодца. Краюшкин почесал щеку, заросшую рыжей щетиной. «Побриться бы надо!»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 Заметила та же пожилая женщина. «А достанешь, вам же отдашь, чтоб до города довезли!» Добавила другая и подняла высоко руку. «Вот так, с пол-литра, и голосуешь!» Бокарев внушительно заметил. «Гражданочка, среди военных шоферов колымщик — редкое и позорное явление!» «Нам нет для кого водку держать! Все мимо нас едут, никто не останавливается, никому мы не нужны!» На лице Клавдии блуждала загадочная улыбка. «Не то завлекает, не то сама развлекается болтовней». Бокарев пристально посмотрел на нее, потом, показывая на небо, спросил. «Немец часто летает». «А вы его боитесь?» — подразнила его Клавдия. «Мы немцев не боимся. Мы женщин боимся». «Чем это женщина так напугали вас?» «Ихнего коварства боимся», — заглядывая ей в глаза, ответил Бокарев. «Старшина времени не теряет», — тихо проговорил Лыков.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 «Гражданское население, прошу доставить ведра, веревки, багры в нужном количестве!» Огородников сварливо проговорил. от чего венцы менять, крепкие еще?» Он нажал на верхние венцы сруба и чуть не обрушился с ними в колодец. «Много рассуждаете, рядовой Огородников!» — прикрикнул Бокарев. «Выполняйте приказ. Обеспечить население нормальной питьевой водой. Об исполнении доложить!» Изба пахла свежевымытыми полами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 Бокарев, ударяя ребром ладони по столу, показал. «Тут мы, тут фриц. Тут опять мы, тут опять фриц. Вопрос в том, кто кого в котел возьмет. Все от вас зависит». «От нас?» — еще больше удивилась Клавдия. «От того, как тыл будет сочувствовать фронту», — многозначительно произнес Бокарев, подвигаясь ближе к Клавдии. Она опустила глаза, тронула медаль на его груди. «За отвагу!» «А в чем отвага-то была?» «Все вам надо знать», — загадочно ответил Бокарев. «Военная тайна», — засмеялась Клавдия. «Вот именно. Могу рассказать только близкому человеку». Она подняла голову, посмотрела ему в глаза серьезным, глубоким взглядом. «Тебе сколько лет?» «Двадцать три». «Молодой». Она притянула руку, провела рукой по его волосам, слегка потрепала их. Русоволосый.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 «Тащи!» — послышался из колодца голос Вакулина. Перебирая веревку, Огородников вытащил из колодца ведро, неловко перехватил, немного воды выплеснулось. «Осторожней, Боров!» — закричал Нюра. «Там человек!» «Брысь!» — ответил Огородников. Бокарев заглянул в ведро. Вода была чистой, свежей. Все же он приказал. «Еще одну пробу!» Огородников выплеснул воду, снова опустил ведро, Вакулин опять наполнил его. Попробовав воду и причмокнув от удовольствия, Бокарев сказал Клавдии «Прошу произвести дегустацию». Клавдия скинула платок со лба, наклонилась к ведру, отпила и согласилась, что вода хорошая, пить можно. За ней другие женщины, наклоняясь к ведру, пробовали воду, хвалили. Лыков удовлетворенно сказал «Чистый H2O». «H2O по ученому означает «чистый лимонад», — объяснил Бокарев.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 Покупал костюмы, плащи и особенно туфли. Если, мол, не купит сейчас, то потом не достанет своего размера, 45-го. Вещи дорогие, но он их не носил, ходил в спецовки. Его шикарный гардероб пылился под простынёй в вагончике, туфли валялись под койкой вместе с историческими романами Лажечникова, Данилевского и Яна. Андрей разошёлся с женой, у него из зарплаты вычитали 1 четвёртую часть «Алименты для дочки».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 Надо, мол, обзавестись семьей и начать новую жизнь. Про новую жизнь он говорил, когда бывал особенно сильно поколочен. Народ тут вообще сборный, со всех концов. Нынче здесь, завтра там. Многие бродяги по натуре, без скала и двора. Работа тяжелая и в жару, и в мороз, и в грязь, и в слякоть. Обстановка напоминала ревущий стан Бредгарта. С той разницей, что там была одна женщина, а здесь их было порядочно.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 Я провалился по правилам движения. Какие документы должен иметь водитель при управлении транспортом? По требованиям каких лиц он обязан их предъявить? Простейший вопрос. Я на него ответил без запинки. При управлении транспортом водитель обязан иметь водительское удостоверение, путевой или маршрутный лист и талон технического паспорта. И обязан предъявлять их по требованию работников милиции. Точно так, как это было в университете, экзаменатор воззрился на меня, ожидая продолжения. С только разницей, что там передо мной сидел солидный доцент, а здесь молоденький лейтенант милиции, автоинспектор. Продолжать не было нечего. А излагать собственные мысли не приходится. Правила движения это не Салтыков щедрин. И провалился. Водитель обязан предъявлять документы не только по требованию работников милиции, но и общественных автоинспекторов. «Подумать только! Общественных автоинспекторов!» «Да кто их знает, этих общественных автоинспекторов?» «Я видел машины, на стеклах которых намалевана этикетка «Общественный автоинспектор». «Они нарушали правила почище других». «И вот из-за этих несчастных общественных автоинспекторов я не получу водительских прав и не пересяду на самосвал». «Приходите в следующий раз!» «Утешил». В следующий раз это через месяц. Как я явлюсь на участок?» Как на меня посмотрят ребята? Что скажет Воронов? И еще месяц работать с слесарем. Из-за общественных автоинспекторов. Нас сидело за столом шесть человек. Простые ребята с шоферских курсов, колхозники. Каждый отвечал по своему билету «Бойко, точно, правильно!» Натаскали их на курсах. А я, единственный с законченным полным средним образованием, уже имеющий права и умеющий водить автомобиль, я провалился. Общественные автоинспекторы. Я был потрясён больше, чем провалом в университет. Там конкурс, несколько человек на место. А здесь никакого конкурса, элементарное дело, и вот, пожалуйста. Я был оглушен, уничтожен, раздавлен. Я подошел к девушке, ведущей бумажным хозяйством комиссии, и попросил вернуть мне мои любительские права. Она отказалась. Раз я сдаю на профессионала, то мои любительские права гасятся. Человек не может иметь двух удостоверений на вождение автомобиля. Значит, я и профессиональных прав не получил, и любительских лишился. Я не профессионал и не любитель, да кто же я такой? Мысль, что я ничего не достиг и все потерял, потрясла меня. Я чуть не плакал, честное слово. Со мной случилось нечто вроде истерики, ей-богу. Я, наверное, выглядел сумасшедшим, во всяком случае, такое испуганное лицо сделалось у девушки». Я кричал, что я не местный, что я из Москвы, вот мой паспорт, завтра уезжаю, любительские права дал ей случайно, и вовсе не менялось, просто захотелось получить профессиональные. И никто не отбирал моих любительских прав и не имеет права отобрать. Что же мне теперь, пешком в Москву идти? Это беззаконие и произвол. У меня был вид шизика. Я то орал, то умолял, то грозился, то чуть не плакал. Она с испуганным видом швырнула мне мои водительские права. Я их схватил и поторопился убраться из милиции, пока она не передумала. Или пока не вмешался какой-нибудь высший чин, на которого моя истерика могла бы не подействовать. Возвращаясь из ГАИ, я трогал карман. Ощущение, что любительские права при мне, постепенно успокаивало меня. Черт с ними, с профессиональными правами. С дорогой все кончено, не буду же я еще месяц околачиваться в слесарях. Вообще я не нашел здесь романтики, которую искал. Вернусь в Москву и уеду в какую-нибудь дальнюю экспедицию. В Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию. Вот там действительно дым костров. С таким настроением я и пришел к дедушке. К этой моей неудаче дедушка отнесся так же философски, как и к прошлой. Сдашь в следующий раз. Я сказал, что брошу дорогу и вернусь в Москву. Он неодобрительно качнул головой. Я не слесарь, я шофер. Руля не дают, делать здесь мне нечего. «Уж лучше отправлюсь в какую-нибудь дальнюю экспедицию». «А там тебе дадут руль?» «Может быть, дадут. А если не дадут, все равно. Там Сибирь, освоение новых земель». «Думаешь, в Сибири лучше?» Дедушка поглаживал бороду. «Признак скрытого душевного волнения. Он не согласен со мной. Осуждает за дезертирство. Обидно». «Думаешь, приятно валяться в грязи под машинами?» «А кто тебе сказал, что жизнь должна быть всегда приятной?» Работа должна приносить радость, удовлетворение. А на участке мне не интересно. Любая работа приносит радость, если она хорошо сделана, сказал дедушка. Зерно истины было в его словах, но я отступал не перед трудностями. Меня не устраивало мое положение. Могу выполнять настоящую работу, а я на подхвате. Представляю себе физиономию Воронова. Меня засмеют на участке. Все будут за животики держаться, усомнился дедушка. Я дернул плечом, разговор начинал надоедать. «Делай, как хочешь», — заключил дедушка, — «ты взрослый. Жаль, только мало у меня пожил». У меня сердце сжалось от этих слов. «Я не провел с ним ни одного дня, сукин я сын, ведь я его люблю, все мои эгоисты. Если я уйду с дороги, это вовсе не значит, что я должен немедленно уехать отсюда», — сказал я. Мы помолчали, потом дедушка спросил. «Слушай-ка, серёжа что это ты наших корюковских пугаешь?» «Пугаю? Кого я пугаю?» «Старуха Агапова рассказывала. Говорит, ваш внук собирается корюков сносить». «Дернул меня черт за язык!» «Здесь не Москва, здесь все друг друга знают, каждое слово передается, все принимается всерьез, чувство юмора им недоступно». Агапова передала ему и мой треп про институт, где я якобы учусь, как особенно одаренный. Дедушка из деликатности умалчивает. И отрепался, шутил, дурака валял, а они уши развесили. Да ты пойми, город снесут, можно этому поверить? Дикари какие-то, зулусы. Ты им скажи, что я раздумал сносить. Пусть живут спокойно. На участке к моему провалу отнеслись равнодушно. Для механизаторов, водителей, трактористов такие происшествия – обычное дело. Только Юра сказал, ну и дурак. Имел в виду, что на таком вопросе мог провалиться только идиот.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 «А эту архивную бумагу снеси в школу. Ты вернул им фотографию?» «Вернул», — соврал я. «И эту отдай. И кончай это дело». Люда, улыбаясь, покосилась на меня. «Он не может так просто все это кончить. У него там девушка». какие девушки меня не интересуют», — взорвался Воронов. «Тут могила, память о солдате, а они, видите ли, амуры разводят секс!» Я остолбенел. Он даже не понимает значения этого слова».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 Дальние контуры Москвы, ее высотные здания, улица твоего детства, отчий дом. Возвращение блудного сына, черт возьми. Ни слова о моей попытке жить самостоятельно, работать на неизвестной дальней дороге. Ни намека, ни тени насмешки, никаких разговоров об этом. Мама целовала меня и обнимала, я не отстранялся. Этот знакомый запах ее кофточки духов...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 И был праздничный обед. Бульон, пирожок с капустой, цыплята табака из кулинарии. И апельсины, и ананас, как громадная сосновая шишка, и бутылка цинандали. За столом никаких служебных дел, никаких крептюковых. Разговор шел о дедушке, о карюкове о Паронске. Это уже мама, она интересуется стариной и собирается съездить в Паронск. И хотя вслед за поронском возник разговор о дороге, которую я строил,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 «Какого неизвестного солдата?» «Из ПРБ-96». «Да? Из ПРБ? Как ваша фамилия?» «Крашенинников». «Крашенинников? Что-то не припомню. Вы там служили или родственник?» «Родственник. И у вас срочное дело?» «Очень срочное. Я завтра выезжаю». Он некоторое время молчал, потом, видно, по другому телефону сказал «Выпишите ему пропуск».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 Мы снялись по тревоге и двинулись в направлении города Корюково, то есть туда, куда они ушли. Но ни по дороге в карюков ни в самом карюкове мы их не встретили. Они исчезли. После передислокации на новое место нас запрашивал автобат о судьбе этих шоферов. Мы запрашивали комендатуру, но никаких следов мы не обнаружили. Они могли попасть в какие-то исключительные обстоятельства. Война, прорыв немцев. Обвинять их у меня нет оснований, хотя и защищать их тоже не могу. «Дело это давнее, забытое. Тебя оно никак не может касаться. И кто из них твой родственник?» «Никто. Тут нет моих родственников. Ты же сказал родственник!» «Да вы меня не поняли. У меня в карюкове родственники. Дедушка у меня в карюкове А откуда у тебя фотография?» «Из школы. Знаете, школьники разыскивают, следопыты. Штаб дорогой славы отцов». Стручков облегченно вздохнул. А я понял так, что ты родственник одного из этих солдат. Тогда другое дело. Какая там дорога славы отцов? Я помню этого старшину. Такой был щеголь в хромовых сапогах. От работы отлынивал, конючил, в город просился. Я отпустил на один день, а они не вернулись и до города даже не дошли. Устроился, наверное, в какой-нибудь молотки а тут немцы. Вы не помните его фамилии? — спросил я. Стручков пожал плечами.